Авилова Лидия Алексеевна. В дороге. Шел первый час ночи. В большой зале третьего класса, тускло освещенной газовыми рожками, было людно. Спали на лавках, спали, растянувшись на полу и подложив под голову туго набитый холщовый мешок. То и дело отворялись и хлопали двери, пропуская клубы холодного воздуха. Кругом слышалось движение. Снаружи доносились свистки паровоза и мерный стук, то приближающихся, то вновь удаляющихся колес. Раздавались голоса. Вот снова хлопнула дверь, и теперь же в самой зале задребежал и залился звонок. — Батюшки, нам что ли? — спросила женщина и бестолково засуетилась, поправляя на себе платок и хватаясь кругом, за что попала. Она спала на полу. Рядом с ней, увернутый, в лохмотье, лежал маленький ребенок. «Постой, тетка, не торопись!» Обратился к ней Славке молодой фронтоватый парень с некрасивым самоуверенным лицом. «Ишь ты, проворная какая! Сказано тебе, нам тут почитать досвету сидеть!» «Ох, родимый, как бы не пропустить! Спросить бы разве! Чего спрашивать-то? Ведь и то говорят тебе!» В одно место едем. Чего же тебе вперед тасоваться? Да ты верно знаешь-то, спросила баба. Уж верно. Сами едем. Чего ж тут? Он достал из кармана скомканную папиросу, расправил ее, нащупал там же спичку и стал чиркать ей стену. Ишь, у тебя там какой простор, заговорил он опять, раскуривая и потягиваясь на лавке. А у меня здесь, не повернись. Баба сидела на полу. И лицо ее, сперва испуганное, теперь успокоилось и приняло сосредоточенное тупое выражение. «Оно ничего, просторно», — ответила она, — «несет только по полу-то «Ничего, в огонь не согреешься. Опять, небось, под лавками лазить будешь зайцем? Ловко!» «И распотешила ты народ, когда у тебя ребенок там запищал, животики надорвал». «Кричит! А тут билеты, пожалуйста!» И как только не догадался! Удивление! «Может, и догадался!» «Да так, добрая душа! Ведь и у кондукторов душа есть, братцы!» Отозвался старик, сосед по лавке. «Куда едешь-то, тетка? В Москву!» Задумчиво ответила баба. «Из голодных мест, что ли, на заработки? В мамке хочу!» вот ребеночек ребёночек-то мой, его в казённый дом, определю, а сама в мамке». Она глубоко вздохнула, подперла подбородок рукой и задумалась. Парень сплюнул и весело засмеялся. Иш, голодные голодные-то вы, голодные, а ребят незаконных в казённые дома возите!» Насмешливо заметил он и прищурился. «Что ж ты, ничего, я тебя с вечера заприметил». Загорузла только больно. Баба заволновалась, губы ее заживали, а глаза глянули испуганно. «Ничего, в городе отмоешься, в мамках житье хорошее, меня к себе в гости позови!» Он расхохотался, но она не ответила ни слова и продолжала смотреть перед собой во все глаза. «Вдова, что ли?» – окликнул ее старик. «Вдова! Плохо у вас этим годом? Вот как плохо!» «Нет ничего!» — ответила баба и опять вздохнула. «Прогнелся бог!» — заключил старик, и ухо повернулся на жесткой скамье. «Двое их еще! Старшеньких-то!» — тихо заговорила баба. «Господи боже мой, как тут без отца кормить, поить! Семья у нас большая, неделенные мы, всякий о своем и радеет, а сиротки кому нужны?» Старики, что ли, живы? Старики, свекр ничего, а свекровь? Выгони, говорит, и с детьми. А чем младенцы виноваты? Из чего это, дедушка, у людей такое лютое сердце бывает? Человека готово сосвету сжить, жалости нет никакой. Ты, тётка, меня попроси, я тебя пожалею. Опять засмелся парень. Я добрый, не веришь? Баба покосилась в его сторону и смолкла. «Плохо, плохо!» – заговорила она опять, как бы про себя. «Все бедность наша. Прежние годы небогато жили, до да нужды такой не видали. Поглядели бы покойники-то мои. Скотинки ничего не осталось. Не продали бы, все равно к весне бы подохло». «Знакомые дела», – сказал старик. «Где теперь лучше-то?» «Везде плохо, везде!» – вздохнула баба. «Ты сам-то кто будешь?» «Я-то извозом занимаюсь». «Тоже не веселят дела. Лошадей-то почем продавали?» «Даром почесть, даром отдали. А лошадь какая была!» Парень опять стал чиркать спичкой о стену. «Тетка, а тетка, что ж, в гости кликнешь меня, что ли?» «Все продали, все проели». С гора, что ли, свекр зверем-зверем ходит. На медни подходит ко мне Машутка, Это дочка моя. Мама говорит, отломи мне кусочек, корочки. Бабушка не дает, а мне больно есть хочется. Жалко мне девчонку. Оглянулась, никого в избе нет. Только мы с Машуткой. Подошла это я к столу. Отрезала махонький кусочек хлебца. Сую маршрутки, говорю, спрячь. Неровно бабка увидит, еще забронит. Маршрутка хлеб схватила, даже глазенки у нее просияли. Держит, трясется. Баба остановилась, увидела ли она, мысленно свою девочку, радостную, с куском хлеба в руках. Отдыхала ли она на этом видении, или трудно было ей сказать, что стала с Машуткой дальше. Только она опустила голову, и слезы покатились по ее лицу. Увидели. Отняли, добавила она. Семка на печке был, подсмотрел, свекровь в дверь, а он не кричит. Бабушка, тетка Мария хлеб ворует, маршрутки скавливает. Ишь, кусок у маршрутки в руке зажат. Заплакала маршрутка закричала, свекровью за плечи схватила. Давай, трясти, отдай, кричит кусок, отдай, начала она ее бить, а у машрутки лицо белое. А хлеб она в руке держит, не отдает. Тут я свекрови в ноги упала. Меня, говорю, бей, ребенка оставь. Что тебе ребенок сделал? Что ж, отняла?» Спросил старик. «Отняла», – тихо ответила баба и задумалась. Мальчонок тоже на худой пище извелся. В чем душа держится? Махонький, не понимает. «Мама, – говорит, – мягкого хлебца хочу». А где его взять? Тем, у которых отцы, тем еще всего есть, а моих сироток трудно ли обидеть? Господи, боже мой, где только у людей жалость? Выгоню, говорит, с детьми. Объедайте только. А уж чего там объедать, сама не доешь, не допьешь, ребятам сунешь. Грудно это плох, плох. То все кричал, а теперь и кричать перестал. «Как же, детей-то покинула! Не обидели бы без тебя? Хуже!» «Ох, покинула!» — покачала головой баба. «Хоть глаза мои видеть не будут. Может, и пожалеет их бабка-то, как не будет у них матери. Заговорит ней жалость. Машутка, как я стала прощаться, так даже обмерла, и ручонок ее развести не могу. Обвела мою шею, держится». Она всхлипнула и утерла лицо рукой. «Свидимся ли?» Долго молчала баба и вдруг заговорила другим, спокойным, ровным голосом. «Поступлю в мамки. Жалование. Говорят, там хорошее. Сейчас денег в деревню сошлю и в письме закажу, чтобы детям моим хлеба мягкого, волю, одежду справлю, маршрутки, платок». Саказий, саек пошлю, сахарцу, чайку, все моим. Баба задумалась, по лицу ее скользнула легкая тень, губы сложились в улыбку. Когда еще место найдешь? заметил старик. Думаешь, в городе таких-то, как ты, мало? Кто еще? Походишь-то? Вашу сестру все с разбором, да с разбором берут. «Увидят, ребенок хилый! Ну и к стороне! нелегкое тоже дело!» Баба вздрогнула. Разом исчезла улыбка, в глазах опять показался испуг. Она быстро повернулась к лавкам. На одной, заложив ногу на ногу и пронзительно свистя носом, спал молодой парень. Рядом сидел старик и сосредоточенно считал что-то по пальцам. Баба окинула его взглядом, в котором сквозили мольба и отчаяние. Но встретил его серьезное, холодное лицо. Она отвернулась, обняла руками коленки и застыла. Если бы те люди избили ее, если бы они пригрозили ей смертью, она не ужаснулась бы, не страдала бы так, как теперь. Опять привиделась ей машутка, но не радостная. Не с хлебом в руках, она увидела ее голодную, обиженную, одну, среди людей без жалости и сердца. И матери у нее не стало, мать ушла, потому что не могла помочь, ушла, чтобы глаза не видели. Широко, как безумные, глядели эти глаза, руки затекли и зашлись от холода. Тяжело пропухтел паровоз, усиленно захлопали двери. Парень вскочил, протер глаза, поглядел в окно и потянулся. «Гляди, и билет получить теперь можно», — сказал он, зевая. «А ты, красавица, не спишь? И тебе о билетики бы озаботиться. В первом классе, что ли, поедешь?» Он оглянулся, пригладил рукой волосы и надвинул картуз. «Старичка-то уже нет, видно, укатил. Скоро нам трогаться!» Он потянулся еще и направился к двери. Блок заскрипел, завизжал, с полукрехтя и охая стали подниматься закутанные фигуры. Большие окна слабо брежал раннее серое утро.